Глава 8. Ночной кошмар казался настолько реальным, что когда миссис Элисон проснулась, то ей по미рещилось, что она находится в той самой комнате, где провела долгие годы своей замужней жизни. Но постепенно разум её начал проясняться, и она осознала, что в стене нет никакой двери, ведущей в комнату Эдмунда. Бояться нечего. В сплошной стене, пестревшей узором, не откроется никакая дверь. Старая дама даже разглядела, как поблёскивают гладкие обои. Но почему они такие ярко-розовые? Они ведь должны быть жёлтыми. Она привыкла к жёлтым. Где же всё-таки она находится? Миссис Эллисон пошевелила пальцами замёрзших ног. Свет проникал в спальню через щеลку в шторах, и за дверью донеслись шаги, быстрые и уверенные. Горничная Схватившись за одеяло, Мария спряталась, натянув его до подбородка, и в тот же момент обратила внимание на свои лежавшие на пододеяльнике руки с распухшими, затвердевшими суставами, старческие женские руки с голубыми прожилками вен, сморщенной кожей, усыпанной темными пятнышками и тонким обручальным кольцом, болтающимся на усохшем пальце. Когда-то ее руки были тонкими и гладкими, но Прошлое отступало. Но где же она находится? Очевидно, не в Эшвортхолле. И вот память окончательно прояснилась. Эмили с мужем опять укотились развлекаться в Париж, а в Эшвортхолле затеяли ремонт водопровода, и ей пришлось перебраться жить к Кэролайн. Мария с трудом терпела своё зависимое положение, считая его самым отвратительным последствием вдовьей участи. В сущности, в каком-то смысле это было единственное трудновыносимое неприятное последствие. Зато на ней больше не лежало никакой ответственности. Более того, к любой вдове обычно проявляли известное уважение и сочувствие, как к последней живой представительнице старшего поколения семьи. Конечно, всё это могло измениться. Сейчас, когда злосчастному семейю Элисону вздумалось притащиться сюда аж из самой Америки, Кто бы чёрт побери на всей всеведущей земле мог представить, что такое может случиться, что Элиса родит сына, а Эдмунд даже не знал об этом? Он мог бы И тут ход мысли старой женщины прервался. Она понятия не имела, как он мог бы поступить в данном случае. Недва ли теперь это имело значение? В сущности, имело значение лишь одна тайна, но и её власть над ней стремительно ускользала из рук. Где же Мейбл? Чего ради надо было перевозить сюда горничную со всем её скарбом из дома Эшворда, если эта лентяйка не является, когда нужно? Миссис Эллисон выпростала руку из-под одеяла и дёрнула за шнур подвешенного рядом с кроватью колокольчика с такой силой, что ей повезло, по крайней мере, в том, что шнур этот попросту не оторвался. Казалось, прошла целая вечность до того, как Мейбл явилась на зов. Но зато она сразу принесла поднос с горячим чаем. Горничная поставила его на столик возле кровати и раздвинула шторы, впуская солнечный свет. Всё это подействовало на пожилую даму как своеобразное успокоительное. Спальня наполнилась прозаичными дневными звуками: уличным шумом, цокатом лошадиных копыт, гомоном людских голосов, лязгом упавшего ведра и девичьим смехом. Может, всё-таки ей удастся удержать ситуацию под контролем. С тех пор, как Кэрлайн вернулась из театра, рассказав о знакомстве с Сэмюэлем Элисоном, прошло уже 8 дней. Завтрак прошёл нормально. Это выражалось в том, что трапеза проходила почти в полном молчании и уединении, не считая Кэрлайн. Да и сама миссис Филдинг выглядела отстранённой и необычно погружённой в себя. Иногда взгляд её становился откровенно несчастным, что казалось совершенно неподобающим для женщины её возраста, у которой осталось мало преимуществ, кроме добродушия, умения достойно держать себя в любом обществе и способности вести хозяйство. Но поскольку о хозяйстве при скромном актёрском житье говорить особо не приходилось, а в светском обществе она больше не вращалась, то единственной её ценностью оставался добродушный характер. Однако настроение хозяйки дома этим утром выражалось в волнующем и малопривлекательном самодовольстве, словно она узнала нечто забавное, чем не желала поделиться, а это выглядело ещё более неприлично. Молодая женщина могла бы ещё не знать, что такое поведение неприлично, но её ещё можно было наставить на путь истинный. Однако для женщины, имевшей внуков, такое поведение было просто постыдным. Причина этого самодовольства прояснилась в середине дня. К ним опять заявился Сэмюэл Эллисон. Гэрлайн не хватило ума избавиться от него даже после предупреждения Марии, а сам он, похоже, начисто не воспринимал никаких намёков или советов, даже самых очевидных. Но этот раз он принёс букет цветов и коробку бельгийских конфет. Подарки якобы предназначались старой миссис Эллисон, Но та прекрасно поняла, что на самом деле они покупались для Кэролайн. Хотя правила этикета не позволяли мужчине прямо сказать об этом. Старая дама приняла цветы и конфеты как должное, в прозаичной манере, и даже с ехидством подумала, не велеть ли горничной сразу унести их наверх, в её комнату, чтобы Кэролайн вовсе ничего не досталось. Но она не сделала этого и потом только злилась на себя за недостаток смелости. Ведь так она могла бы одним махом отомстить и бывшей невестке, и её новому другу. Ещё до подачи чая Сэмюэл получил всю положенную долю гостеприимства, и пожилая леди уже подыскивала предлог, чтобы удалиться. Для этого подошла бы главная боль или любое другое недомогание. Но в этом случае, естественно, ни Элисон, ни миссис Филдинг не стали бы уговаривать её остаться с ними. И именно поэтому в ней сработал своего рода инстинкт самосохранения. Находясь с ними в гостиной, она могла хотя бы в какой-то степени контролировать события. Сэмюэль едва ли станет раскрывать какие-то тайны в её присутствии. Да, какие бы мучения Марини ни испытывала, ей определённо лучше было остаться. Она не могла позволить себе удовольствие бегства. После очередного обычного обмена любезностями Кэролайн попросила гостя рассказать о том, как проходила его юность в Нью-Йорке. "Я не представляю, как вам с матушкой удалось выжить, ведь вы были совершенно беспомощны в чужом городе, переполненном переселенцами, многие из которых не имели ничего, кроме надежды на удачу", с искренней озабоченностью произнесла она. "Наша надежда подкреплялась желанием работать" ответил элисон работать целыми днями и даже по ночам пока ещё оставались какие-то силы ей говорили там все на множестве непонятных языков вавилонское столпотворение выразительно заметила старая дама безусловно согласился гость с улыбкой взглянув на неё а потом вновь посмотрел на керлайн Но поразительно, как хорошо можно понять людей, если вас объединяют сходные чувства. Мы все жили надеждами и страхами, иногда голодали, иногда радовались, тосковали по далёкой родине или мне думалось, что вы родились уже там. Опять вмешалась миссис Элисон. Да, признал её новоиспечённый родственник. Но моя мать очень страдала из-за того, что ей пришлось покинуть привычный мир и начать жизнь заново на пустом месте среди чужеземцев. Мария мысленно отругала себя последними словами. Ужасно, как она могла сморозить такую глупость? Ситуация и так опасная, а она превратила ее едва ли не в катастрофу. У нее похолодело в животе, и она с трудом подавила охвативший ее страх. Не выдало ли её выражение лица, неужели он всё знал? Сэмюэл смотрел на неё с обычным самодовольством и добродушием. Ей не хотелось встречаться с ним глазами. В разговор вмешалась Кэролайн, и старая дама впервые порадовалась её бесцеремонности. "Не могу даже высказать, как я восхищаюсь её смелостью", сердечно произнесла миссис Филдинг. Как страшно и в то же время радостно слышать историю таких отважных людей. Признаюсь, что это побуждает меня задуматься о ничтожности собственной жизни. О, Господи, вот уж умница Кэролайн. Как она не побоялась проявить такую проницательность. Как посмело, так изящно выразить сочувствие к Элис и другим страдалецам, как Элис и к самой Марии, Комната начала расплываться перед старческими глазами миссис Элисон. Кровь бросилась ей в голову, руки похолодели, а в животе казалось, плавилась ледяная глыба. Благодарю вас, мягко сказал Сэмюэл, задержав взгляд на лице хозяйки дома. По-моему, она была удивительной женщиной. Я всегда так думал, но я же любил её. Он резко прищурился. Хотя я уверен, что здесь у вас тоже происходило много замечательных и волнующих событий. Похоже, я только и делаю, что говорю о себе. И американец с лёгкой лукавойной покачал головой. Прошу вас, расскажите мне о том, что происходило в Англии в годы моего отсутствия. Мне кажется, что новости о нашей жизни долетали до вас чаще, а мы там пребывали почти в изоляции. Просто ради выживания нам приходилось отдавать все силы собственным делам. Да, я родился в Америке и там же воспитывался, но корни мои в Англии. Откинувшись на спинку кресла, он повернулся к миссис Элисон. Что же происходило здесь, в центре мировых событий, пока я рос на краю света в Нью-Йорке? Он ждал ответа именно от неё. И Мария должна была ответить, должна была направить разговор в безопасное русло, оживить в памяти интересные моменты истории, происходившие в Лондоне и во всей стране, только не вспоминать о домашней жизни, никаких семейных воспоминаний. Всё довольно просто. Следуя прихотливой избирательности памяти, старая дама поведала гостю о множестве самых разных событий. Сэмюэл слушал её с откровенным интересом. На самом деле, по-моему, это случилось за год до того, как преставился старый король Вильгельм, и на престол взошла королева Виктория, с некоторым сомнением заключила пожилая женщина. Примечание. Вильгельм V, 1765-1837 годы. Король Великобритании и Ирландии, король Ганновера с 1830-го. Конец примечания. Тогда еще Веллингтон подал в отставку. Примечание. Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон, 1769-1852 годы. Выдающийся английский полководец и государственный деятель. Конец примечания. Я не знал, что герцоги могут удаляться от дел, заметил Эллисон. Мне казалось, все их титулы пожизненные. Герцогом то он остался, презрительно бросила Мария, но отказался от поста премьер-министра. Семюэль покраснел. Ах, ну да, конечно. Не он ли победоносно командовал сражением при Ватерлоо? Разумеется, именно он, согласилась старая леди, заставив себя улыбнуться. В конце концов, ей удалось выйти на относительно безопасную тему. "Мы, наверное, сейчас живут, ничего не зная о войне", горделиво добавила Мария. Эта мысль поразила её саму, и она с невольной гордостью вздёрнула подбородок. Гость смотрел на неё с живым интересом, ожидая продолжения. Но то были времена её юности, и воспоминания о ней терзали душу пожилой дамы. То было в другой жизни, с другими людьми, Когда сама она была невинной девушкой, полной надежд, что было невыносимо вспоминать, зная о том, что произошло потом. До настоящего момента ей в голову не приходило задуматься о том, какие ужасные, неприкосновенные тайны могут скрываться в жизни других женщин за благопристойными масками их нынешнего спокойствия, хотя, может и никаких. Может она единственная живёт с этим тяжким грузом. Тишина остановилась всё напряжение, и миссис Эллисон начала замечать врывающиеся с улицы звуки голосов, топот и грохот лошадиных упряжек. И опять именно Кэролайн удалось разрядить возникшее напряжение. "Мне известно лишь то, что происходило, по-моему, во времена правления Вильгельма IV с ирландцами", сказала она. Примечание: На самом деле, массовая иммиграция ирландцев в Америку происходила в сороковые годы XIX века из-за голода уже в правление королевы Виктории. Конец примечания. Множество людей тогда бежали из Ирландии в Америку. Мне кажется, вы могли даже знать кого-то из них. Конечно, глаза Элисон исполнились сострадания. Не могу сказать, много ли их достигло Нью-Йорка. Но мне вспоминаются их измождённые лица, одежда, висевшая на них точно на вешалках, усталые глаза, озарявшиеся лишь слабой надеждой. Они не питали особых иллюзий и тосковали по родине. Ваша матушка, должно быть, испытывала сходные чувства, мягко сказала Кэролайн, и по её лицу стало очевидно, как живо она представила, что могла чувствовать та незнакомая женщина пытаясь обрести понимание и своё место в чужом мире. Сэмюэл безусловно заметил это. Его улыбающееся лицо омрачилось печалью. Мария тоже попыталась представить такую ситуацию. Она ничего не знала об Элис, за исключением того, что та сбежала. Эдмунд никогда не описывал свою первую жену, и его вторая супруга не знала, была ли Элис красивой или невзрачной, блондинкой или брюнеткой встроенной или упитанной особой. Она ничего не знала ни о внешности, ни о предпочтениях своей предшественницы, но Элис сбежала, и само это бегство уже вздымалось в уме Марии подобно непреодолимому горному хребту, разделившему их, словно уехавшая принадлежала к какой-то иной человеческой расе. Именно поэтому её до сих пор терзала ненависть и зависть к Элис. Да, именно зависть. Зависть душила старую даму, не позволяя выразить своего восхищения, не позволяя открыть правду. Хотелось ли ей больше узнать о Беглянке? Хотелось ли иметь возможность увидеть её мысленным взором как реальную женщину из плоти и крови, узнать о её радостях и горестях, о том, что она так же уязвима, как и все? «Нет, потому что тогда она могла перестать ненавидеть ее, и тогда пришлось бы задуматься о разнице между ними и спросить себя, почему же сама она не сбежала». Сэмюэль не навязывался с откровениями. «Именно Кэролайн опять принялась выспрашивать его». «Естественно, Кэролайн. Вечно она лезет со своим любопытством». «По-моему, немного выше среднего роста», ответил гость на ее очередной вопрос. Светлые русые волосы. Он улыбнулся с оттенком смущения. Я понимаю, что могу быть пристрастен, но я был далеко не одинок, считая её красивой. Ей было присуще милосердие своего рода внутренняя гармония, словно она никогда не сомневалась в том, что для неё дороже всего, и защищала это с бесстрашием тигрицы. Бывало, мать ужасно злилась, но я ни разу не слышал, чтобы она повысила голос. И на мой взгляд, она более, чем кто-то другой, научила меня быть джентльменом. Слова тут были неумесны, и Кэрлайн тактично промолчала. А Мария осознала, как её охватывает до боли знакомое чувство горькой обиды. Как могла Элиса оказаться столь безупречной особой? Разве не сломили её несчастья? Разве она не рыдала, как обиженный, брошенный во мраке ночи ребёнок? Почему её гнев оказался скоротечным, пережитым и забытым, позволив смиренно выдержать всё и вести себя с таким безупречным достоинством, да ещё и пробуждать любовь. Гнев старой дамы затаился в глубине её существа и терзал её до тех пор, пока в ней уже не осталось ни единого достоинства. В те далёкие дни даже ей редко удавалось вести себя сдержанно. Что же помогло Элис стать такой замечательной, такой привлекательной и смелой? Имела ли она какие-то чисто женские преимущества? И так ли просто ответ на этот вопрос? Что же принесла ей смелость? «Но мне хотелось бы побольше узнать о вашей жизни», заключил сын беглянки, настойчиво посмотрев на Кэролайн и на миссис Элисон. «Мне действительно очень интересно, как вы жили». В каком доме? Какие события вас волновали? Куда вы ходили и чем занимались? Какие темы обсуждали? Для меня вы единственное связующее звено с отцом, которого я никогда не знал. Вероятно, мне просто необходимо побольше узнать о нём самом, чтобы понять самого себя. Мария тихо ахнула и, попытавшись перевести дух, почувствовала подступивший к горлу комок. На какое-то время она словно онемела. Чепуха, хрипловато воскликнула пожилая дама после приступа кашля. Каролайн изумлённо взглянула на неё. Я имею в виду, вновь начала миссис Элисон, что вы стали таким, какой вы есть, безотносительно того, каков был ваш отец?